Глава 32. Выбор сильнейшего. Увидев распростёртую на палубе безжизненную Шани, Марису, которая склонилась над телом и заливалась слезами, Эльда бросилась к ним. Она пропустила самое важное. Спасая семь островов, она упустила из виду сестру и друзей. Нет. Выдохнула она, опускаясь на колени рядом с Шани. Я не смогла, не хватило сил, выдавила сквозь всхлипы Мариса. Чижик стояла в оцепенении, держа в ладонях безжизненное тельце храброго крыса. Дик, нет, нет. Эльди показалось, что сердце её вот-вот разорвётся от боли. Почему всё так несправедливо? Она чувствовала себя всемогущей, но не могла ничего вернуть, не могла исправить. Ей не хватило какой-то минуты, чтобы успеть. И она не успела. Не успела. Всё вокруг продолжало трястись, хотя уже и не так сильно. Защитная сфера над залом, которую подхватила Эльда после исчезновения Гаруны, держалась. Ничто не могло сдвинуть её. Но земля тряслась под ногами. Надо уходить отсюда, сглотнув комок в горле, сказал сержен. Он положил руку на плечо Эльды, но девочка в ярости сбросила её. Уходить? Шартройн обнимал Алейн, лицо которой казалось бледным пятном, глаза были красными от слёз. Малышка вся тряслась, и искры внутри Лучезара тряслись вместе с её худеньким телом. Уходить ты сказал, повторила Эльда. Её камень излучал сияние четырёх искр, мертвенное, как лицо Шани, лежащее перед ней. Эльда. Я Сержен не знал, что сказать, пытался подобрать слова. Надо спасти других пленных. Мы вернёмся за ней. Нет! Эльда пришла в ярость. Опять, опять Шани принесла себя в жертву. Да сколько можно? Этого просто не может быть. Её сестра не должна умереть. Она не заслужила такой судьбы. Дик, верный, маленький Дик, храбрец, герой, чар, крыс не должен умереть. Всё неправильно. Кто? Кто может помочь? Кто может помочь? Вырвалось у неё. Оттуда, куда она ушла, никто не возвращается. Тихо сказал Тройн, пытаясь унять дрожь Алейн. Она была сильной девочкой. Мне очень жаль. Эльда в отчаянии искала выход. Не может быть, чтобы его не было. В пространстве вокруг засияла мысль. Она ухватилась за нее. «Мариса, что ты говоришь?» «Ничего. Ты думаешь о жизни в вороте. Что это?» Целительница подняла заплаканное лицо. Белый орден когда-то проводил такой обряд жизневорот, возвращение. Но времени у нас нет, сказала Марисса, и слёзы снова заструились по её лицу. Но Эльда не смотрела на слёзы подруги, она смотрела на мёртвую сестру. Они с диком в другом мире. тихо сказала Чижик. Нам не вытащить их оттуда в другом мире, пробормотала Эльда. Нет, они ещё где-то рядом. Она закрыла глаза. Сознание её помчалось через время в небесную башню, туда, где чародей сделал своё предсказание. Слушайте, слушайте. Вот она смерть. Спорить со смертью не дано в нашем мире. Тому, кто не может идти, помогут крылья. Тот, у кого закончилось время, уже никуда не спешит. Тот, у кого время осталось, может успеть за двоих. Мир это выбор сильнейшего. Эльда вскинула голову. Вы слышали? это сказал чарователь. Мне Шаня должна была рискнуть и сделала это. Спорить со смертью не дано в нашем мире. Чижик, ты понимаешь, что это значит? Не дано в нашем мире. Нужен другой мир? Точно! В другом мире мы сможем поспорить со смертью. Так сказал Чарователь. Помогут крылья. Мирт поможет. Эльда поняла, что должна делать. У Ша не закончилось время, но она Эльда может успеть за двоих, за троих, дико она тоже возьмёт. Она решительно встала с колен. Мир вокруг прорезали пространственные швы. Вот они, призрачные. Мы полетим сквозь призрачный мир. Мы спасём её, сказала она. Отойдите, сейчас же, каждая секунда на счету. Все отступили, кроме Чижика и Марисы, которая своим телом по-прежнему прикрывала Шани. Она так и не смогла успокоиться. Осколки белого камня лежали вокруг и будто укоризненно смотрели на неё. Искра, хранившаяся в них ранее, умерла. Эльда не медлила, она знала, что счёт идёт на мгновение. Одно движение, разрыв, крик в пространство. Мирт явился, поражённый силой голоса, которым Эльда произнесла призыв. Она почувствовала его настроение. Он был недоволен, готов разгневаться, но явился, и замер в ожидании. У меня есть просьба, сказала девочка. Никаких просьб от чар, которые нарушили договор. Я сестра змея заявила Эльда и выставила вперёд камень с четвёртой искрой внутри. Сила колохнулась в пространстве, мир вздрогнул и поклонился. Ты должен повиноваться мне. Нет, возразил он. Мы повинуемся только змею. Она давно почувствовала, как в ней закипает гнев. Слишком много силы, к ней трудно привыкнуть. Она может сдвинуть с места весь мир, но сейчас ей нужно другое. Приглядись, Мирт. Что ты видишь во мне? Сдерживая ярость, крикнула она. Я вижу силу, ответил Мирт. Ты стоишь на краю. Я стою на гребне. сказала Эльда. И мне нужна помощь. Принеси меня сквозь свой мир в камнесад. Я заплачу. Нам ничего не нужно. Нужно это. Эльда подняла высшую руку, в которой держала жевалист. Четвёртая искра стала лучом, ослепившим призрака. Эльда знала, что он не любит света, но пусть поймёт, как высоки ставки. Камень Её жертва. Этот черанит оплатит весь долг сполна. По телу Мирта побежали вспылохи цветных молний. Но это безумие с твоей стороны, черита. Ты не в своём уме. Я больше не черита, Мирт. Я семигранник и сестра змея, и слово моё крепко. Ты не понимаешь, о чём говоришь. Эльда повысила голос. Моё слово крепче, чем этот камень. Верь мне, Мирт, сестра змея не обманет твой народ. Вы получите четвёртую искру, если ты доставишь меня и моих друзей в Комнисат. Эльда, подумай, что ты делаешь, услышала она голос стройна. С четвёртой искрой ты могла бы спасти Чероводие. Сейчас ты сильнее всей армии Гаруны. Шани принесла себя в жертву ради спасения родной страны. Эльд резко повернулась к старику и выкрикнула, сверкая глазами: "Я не приму её жертву. Она выглядела пугающе. Черефекты завивались вокруг неё словно вихрь. Мы спасём чероводье иначе, а начнём с Шани и Дика. Как знаешь, слегка поклонился Троен. Ему не оставалось ничего другого, только смириться с выбором Эльды. Сейчас никто не может указывать тебе, что делать. Я останусь здесь. Желаю вам удачи. Я тоже не полечу с тобой, Эльда, мягко сказал сержант. Нам надо спасти людей. На цветополях остались дети и другие пленники, ты сама знаешь. И я не полечу, вытерла слёзы Чижик. Я должна найти Юту. Думаю, что знаю способ, как вывести всех с острова. Встретимся в камнесаде. Усть у вас всё получится. Эльда не стала спорить, не было времени. Принимаешь ли ты мои условия, Мирт? спросила она. И как только тот кивнул, сказала: Чижик, позови своего призрака. Мариса, ты полетишь вместе с Алейн. Я возьму Шани и Дика. Хорошо. Мариса собрала все силы, чтобы подняться на ноги. Ей было непросто. Камень рассыпался на осколки, а другого черонита не было, чтобы связать её с силой островов. Дружочек, иди ко мне. Не бойся. Троин подвёл трясущуюся олень к юной целительнице и сказал малышке: "Не бойся. Я знаю, ты очень храбрая. Сейчас вы пролетите между мирами и окажетесь в безопасности. Только держись крепко. Аленьки внула и разрыдалась. Мариса ласково взяла её за руку и улыбнулась сквозь слёзы. Призрак, которого вызвала Чежана, был очень осторожен. Две девочки устроились на нём и сразу почувствовали притяжение. Они не упадут и не потеряются в другом мире. Призрак им этого не позволит. Сержены тройн помогли поднять Шани. Эльда крепко держала её. Маленького Дика она положила в карман сестры. Она даже не плакала, чувствовала, что сила не в слезах, сила в действиях, спасение В скорости. Удачи, сказал сержен. Всё получится, ответила Эльда, упрямо подняла подбородок. Всё будет хорошо. Береги себя, сержен обнял её. Всё вокруг вспыхнуло радужным светом. Всего один миг, и Эльда уже отстранилась. Пора Мирт развернулся и нырнул в призрачный мир, второй призрак следом. Чижик закрыла за ними разрыв. Эльди показалось, что она вернулась в место, которое покинула когда-то очень-очень давно. И вся её жизнь до этого момента была лишь ожиданием возвращения сюда. Призрачный мир оказался невыразимо прекрасен она видела его так как будто призрачное зрение затопило пространство вокруг световые лучи пронизывали всё словно пробивались сквозь невидимые щели в облаках да облака серебристые и искрящиеся сопровождали их в полёте Время от времени появлялись удивительные существа. Все они переливались светом, и Эльда не смогла бы описать их теми словами, которые хранились у неё в голове. Ей казалось, что для этого мира нужен свой, особенный язык, особенное зрение и совершенно другое восприятие реальности. Здесь не было времени в том понимании, к которому она привыкла в Чероводе. Они то проваливались в скоростные потоки, то вдруг будто застывали в вязком пространстве. Она сразу сбилась, понимая, что не сможет разобраться в этих временных течениях. Девочка доверяла Мирту. Он не обманет, вынесет их куда она попросила. Время остановилось здесь. Шани не уходит дальше по дороге небытия, им удалось задержать её. И всё же сестра не вернётся без помощи чар. Другие призраки выныривали из облаков и кланялись им. Мирту или четвёртой искре, которая сияла в камне Эльды, она не понимала. Девочка осознавала, что сейчас она может все. Двинула рукой, и облака разошлись. Чуть наклонила голову, и серебристые нити сплелись в тот узор, который она для них задумала. Эльда ощущала внутри столько силы, столько любви и столько света, что чувствовала себя богиней. Она может уничтожить всех морфов, может отомстить Лазари, спасти Чероводие, может остановить войну. Может остаться здесь, в мире призраков, быть сияющей и прекрасной и вечной, словно звезда. Никто не сможет помешать её могуществу. Она может всё, кроме одного. Не может вернуть Шани. Ну что такое жизнь одного человека против множества жизней других людей? В какую сторону качнутся весы, если их взвесить? Жизни нельзя взвешивать. Всё на свете можно взвесить и измерить. Нет. Это сказала богиня. И кто теперь посмеет с ней спорить? Сила здесь была разлита словно море. И призраки жили в ней, дышали ею. Вместо света здесь тоже была сила, всё вокруг сотканное из неё. И вдруг путники выскочили из очередного облака в область, где их окружили чёрные дыры, беспросветные, мёртвые земля и камень. Что это, мир? Это результат нехватки силы. Мёртвые зоны. Да. Великий Измей, покидая наш мир, забрал эти силы с собой, а здесь оставил лишь крохи. Наши черониты делают всё, что могут, и мы живём среди жалких останков, но мёртвые зоны растут. Для этого вам нужны черониты. Они для нас как воздух, спасение мира и жизни. Четвёртая искра сможет всё исправить. Да. Но Эльда почувствовала, что мир ей не верит. Слова его звучали отстранённо и холодно. Он помогал девочке, но был уверен, что она не сдержит слово. Кто в здравом уме откажется от божественной силы? Шани лежала у неё в объятиях. Время для неё закончилось. Рискнула и проиграла. О победила в очередной раз Эльда. Мир несправедлив. Мир несправедлив. Ты можешь остаться здесь, вдруг услышала она слова Мирта. Зачем ты будешь истинной сестрой змея, неприкосновенной, сияющей и вечной? Посмотри на себя. Призраки окружили её, и тела их стали зеркальными. Ельда увидела себя в отражении нескольких спин. Она сама была словно призрак. Кожа её переливалась молниями, как и у них, и глаза грозно искрились. Волны силы пульсировали в ней. Она сама была четвёртой искрой чудом этого мира. Разве это я? Ты? Я? Оставайся. Наш мир без войны и боли, без страданий и слёз, без суеты и потерь. Без друзей, без любви, без радости. Это не правда. Здесь всё это есть, только объяснить трудно. Оно вокруг нас. Мы живём в этой радости. Мир это не мой мир. Ты можешь измениться. Ты уже другая. Откажешься от самой себя? Нет. Эльда, смотри, услышала она голос Марисы. На одном из островков мёртвых зон сидел человек. Отец Грегор Саттера. Он смотрел на дочь с непонятным выражением на лице. Испуг? Восхищение? Надежда? Я его забираю с собой, сказала Эльда Мирту, без колебаний, твёрдо. Это было слово богини. Возражений не последовало. Один из сопровождающих призраков подхватил Грегора и вместе с ним поднялся в воздух. Время в призрачном мире течёт иначе, так говорила мама. Сколько времени находился в плену её отец. Внешне он не изменился, но в глазах появилось что-то незнакомое. Мы прибыли за этим швом двор вашего главного замка, обители черавиды. Спасибо за помощь, мирт. И тебе, сестра змея. Шофр разошёлся. Они вылетели на другую сторону, и Эльду захватила внутренняя тьма. Снова нужно было бороться. Смерть наступала на пятки, накрывала с головой. Она осмотрелась, попыталась собраться. Двор семиглава. Со всех сторон к ним бежали люди, знакомые, незнакомые. Мама, чара Филиппа, Аллена. Песть ей хуга были тоже тут, а с ними и другие получары. Эльда соскользнула со спины Мирта, нашла взглядом отца, Мариса Олейн, все здесь. Помогите нам, сказала она, увидев знакомые лица. Множество рук протянулось к ней, чтобы принять Шани. Раздались горестные возгласы, материнский стон. Эльда сняла черанит с шеи. В нём сейчас была вся её жизнь. Руки дрожали. Мирт ждал. Девочка поняла, что отдаёт саму себя в обмен на возможность спасти сестру. Но Та сделала то же самое и даже не один раз. Слово моё крепко. Эльда протянула к чераниц Мирту. Камень вспыхнул, прощаясь, сорвался с её руки и прямо по воздуху скользнул к призраку, как будто вернулся в то место, в котором родился. Четвёртая искра засветилась в албу Мирта, словно звезда. Мир Это выбор сильнейшего. Договор исполнен. Прощай, сестра-змея. Ты лучше, чем я о тебе думал. Эльда ничего не ответила. Призрак исчез. Шов замкнулся. Остальные даже не поняли, что произошло. Не распознали четвертую искру. Не упрекнули Эльду. Анна одна осознавала произошедшее. Сестра лежала на земле, рядом на коленях стояла Мариса. Склонилась над телом погибшей бледная Чара Филиппа. Лицо у неё было скорбное. Чара к Арине рыдала в объятиях Хлени. Помогите нам, повторила Эльда. Она опустилась на колени рядом с Шани. Слёзы застилали её глаза. Ей уже не помочь, девочка моя, горестно произнесла Филиппа. Ей можно помочь, упрямо сказала Эльда. Сердце её упало. Она положила маленькое тело Дика на грудь сестры. Не может быть, чтобы она не успела. Чара Филиппа должна помочь, она глава Белого ордена. Она лучше всех знает, как исцелять людей. Мне очень жаль. Нет. Нет. Чары стояли вокруг и с болью смотрели на неё. Кажется, они ничего не собирались делать. Эльде сложно было в это поверить, но что она могла им сказать? Только что она чувствовала себя всемогущей, и вот уже погрузилась в бездну отчаяния и боли. Теперь она снова никто. Её слово ничего не значит. Но Эльде была не одна. Нам нужен жизневорот, тихо сказала Мариса. То? Не расслышала Филиппа. Жизневорот. Вокруг было множество людей. Все они выглядели уставшими и напуганными. Кажется, они даже не поняли, о чём говорит хрупкая девочка из белого ордена. Лицо у неё был потрёпанный, волосы расплелись, белая одежда покрылась пятнами и кое-где порвалась. Лицо заплаканное, Глаза опухли и покраснели. Но когда Мариса выпрямилась и сделала шаг вперед, все почувствовали силу. Но нет, на груди девочки не было чаранита. Никакого, как и у Эльды. Сила собралась вокруг нее. Девочка стояла прямо. «Где твой чаранит, Мариса?» спросила Филиппа. Раскололся. Что? Я хотела спасти жизнь этим двоим, но моих сил оказалось недостаточно. Это было глупо, вырвалось у кого-то. Марисса не обернулась. Глупо не использовать шанс на спасение, когда он есть, даже самый маленький. Я свой использовала, а вы? «Жизнь и ворот не вернет ее Мариса», — сказала чара Филиппа. «Нас слишком мало, а помощь может понадобиться другим». «Помощь нужна прямо сейчас. Белый Орден всегда экономит силы на будущее, но забывает о настоящем. Сейчас, в эту минуту, секунду, миг, да, нужна ваша помощь». Шаня уходит все дальше, а вы стоите и говорите, что ей нельзя помочь. Можно, можно попробовать. Но это всего одна жизнь. Это вообще не важно, сказала Мариса. Жизнь не делится на составные части. Она всего одна, наша общая. Спасая кого-то одного, вы спасаете сразу всех. Эта девочка спасла вас, а вы спасёте её. Вот он, настоящий жизневорот, такой, как есть. В этом его смысл. Для того он и существует. Неужели вы этого не понимаете? Голос девочки звучал в наступившей тишине очень звонко, и люди услышали её. Они отозвались. Чары из белого ордена обступили тело Шани. Многие взялись за руки. Кто-то из них слышал про церемонию жизневорота, но ещё никогда не участвовал в ней. Шэра Филиппа согласилась с общим решением. Подняла руки и произнесла: "Надо встать вокруг неё. Вся наша сила будет направлена на эту девочку, хотя она уже и шагнула за край жизни. Если мы сможем схватить её за руку и привести обратно, случится чудо. Но если нет, знайте, что часть вашей жизни отправится вместе с ней. Если кто-то сомневается, откажитесь прямо сейчас. Никто не сказал ни слова. Чара становились всё ближе и ближе. Один круг, следующий и ещё один. Те, кто не мог участвовать, освобождали им место. Эльда продолжала держать сестру за руку. Вокруг неё всё плыло, лица превращались в дрожащие пятна. Мариса держала Шани за другую руку. Чара Филиппа запустила жизнь в ворота